Я покоя ищу, тишины, гладь воды кромку леса, ручей, чтобы утром запел соловей, чтобы луч пробежал средь ветвей. В ожидании волшебных страстей, неожиданных чувств и ночей я хочу слушать ветер и град и рукой растопить снегопад.